Бабочка и Скорпион. Бабочка летала над поляной с чудными яркими цветами, столь похожими на ее крылья, наслаждаясь солнцем и счастьем. Когда ей хотелось есть, она присаживалась на облюбованный цветок и пила его нектар, засовывая свой хоботок в самую сердцевину соцветия, дарившего ей эту небесную манну. Она была счастлива. На старой коряге Неподалеку от мака, на которой приземлилась в очередной раз бабочка, сидел старый скорпион и задумчиво смотрел на нее. «Скажи», — спросил он, — «чему ты радуешься?» Бабочка удивилась. «Как чему? Меня греет ласковое солнышко, цветы раскрывают для меня свои бутоны и дарят мне пищу, с друзьями мне очень весело кружиться в воздухе в озорных танцах, мне хорошо». «Я радуюсь жизни?» «А тебя не пугает, что жизнь твоя скоротечна, и что любая пролетающая птица может съесть тебя в любую секунду, ведь ты так слаба и ничего не можешь с этим поделать?» «Нет», — ответила бабочка. «Если я не могу это изменить, то почему я должна страдать? Мне хорошо, я и радуюсь». «Но жизнь жестока». «Нет, жизнь прекрасна». У меня есть жало, которым я могу убить быка, человека, оленя. Я могу защитить себя. Я самый сильный, и меня все боятся. Ты счастлив? Что такое счастье?» Спросил Скорпион и тут же ответил. «Счастье — это сила. Поэтому я счастлив». «Нет!» — воскликнула бабочка. «Счастье — это свобода и радость. Счастье — это любовь. «Глупости!» — ответил скорпион и, сердито пыхтя, залез под корягу. Бабочка все летала по поляне, да радовалась тому, что дарит ей жизнь. Потом у нее появились детки. Конечно, сначала они были гусеницами, а потом превратились в куколки, недвижные и тихо висевшими на листьях деревьев. А старый скорпион по-прежнему сидел на облюбованной коряге и грел свои старые антрацитовые бока на солнышке. В один из таких дней он и увидел, как его старую знакомую съела какая-то птица. «Вот тебе и счастье!» — сокрушенно пробормотал он. «Я же говорю, счастье — это сила, а значит, яд!» И угрожающе приподнял хвост высоко вверх. И тут он увидел, как с листьев деревьев одна за одной стали вспархивать бабочки, Прекрасные, словно нежные цветы. Они кружились в воздухе разноцветным листопадом, танцуя и радуясь своему земному существованию. Старому скорпиону стало грустно. На мгновение он тоже захотел стать бабочкой, чтобы точно так же кружиться в этом пестром хороводе, взмывая вверх с потоками воздуха и наслаждаясь сладким нектаром душистых цветов. Он даже залез на корягу, и приподнял свои клешни вверх, однако потом одумался и сконфуженно уполз вниз в свое жилище. «Все это одни глупости», — упрямо бормотал он. «Яд! Вот и все! Все, что нужно в жизни для счастья!» А бабочки кружились и порхали, образуя разноцветную радугу, перекинувшуюся через всю цветочную поляну. Им совершенно не было дела до старого Скорпиона и его силы.